слабая и беспомощная и обнаружит, что половина её вещей исчезла. О, господи, с вздохом сказала Энн. Это и в самом деле было бы просто ужасно, ещё бы сказала Джордж, насупившись. От этой семейки можно всего ожидать. Если у них хватило наглости приехать на наш остров и поселиться здесь, Да хватит наглости ограбить наш дом. Скорей бы узнать, что там делается. Они могли привезти в лодке немало добра, сказал Джулиан. Если они и впрям набрали краденных вещей, то должны были где-то их спрятать, скорее всего, в подземелье. Надо было походить вокруг и понаблюдать. Может быть, что-нибудь заприметим. Но так, чтобы стики нас не видели, предложил Дик. Да. Давайте пойдём прямо сейчас, сказала Джордж, которая всегда спешила немедленно браться за дело. А тебе, Энн, задание: вымоешь посуду и приберёшь нашу пещеру, ладно? Энн очень хотела пойти со всеми, но также её одолевало желание опять поиграть в домик. Ей так нравилось все раскладывать и застилать постели, убирать пещеру. Подумав, она согласилась остаться, пока ее друзья сходят на разведку. Итак, они поднялись по веревке. Тимоти оставили с Энн, боялись, что он может залаять. Энн привязала его. Он немного поскулил, но особого шума не поднимал. Трое ребят, улёгшись на вершине утёса, принялись наблюдать за развалинами замка. Сперва они там никого не видели, но наблюдение не прекратили. И вот наконец показались все трое членов семейства. Должно быть, только что вылезли из подземелья. Казалось, они рады снова увидеть солнечный свет, что было неудивительно. Уж очень холодно и темно было в подземелье. Все трое стояли и озирались. Ванючка поджав хвост, держалась возле миссис Стик. Видна высматривает, где здесь коровы и овцы и лошади, которых они слышали ночью в подземелье, шепнул Дик Джулиано. Поговорив между собой минуту или две, Все трое пошли к той части берега, против которой находилось разбитое судно. А Эдгар направился к уцелевшей комнате в замке, где ребята намеревались устроиться на ночлег, единственный с не обвалившимся потолком. "Я пошпионю за родителями", прошептал Джулиан друзьям. "А вы двое смотрите, что будет делать Эдгар". Прячась за кустами, Джулиан украдкой сопровождал Четустик, не отставая ни на шаг. А Джордж и Дик, осторожно стараясь не шуметь, спустились с утёса и пошли к центру острова, где находился замок. Они слышали, как на свистовал Эдгар. По замковому двору бегала Ванючка. Вот Эдгар показался в дверях. полуразрушенной комнаты, неся кучу подушек, которые, вероятно, были там спрятаны. Джордж покраснел от ярости и судорожно стиснул руку Дика. Самые лучшие мамины подушки, прошептала она. Ох, скоты! Дик тоже был возмущён. Совершенно ясно, что Стики, покидая Кирен-коттедж, прихватили всё, что можно было унести. Он поднял ком земли, старательно прицелился и швырнул его. Ком упал между Эдгаром и Ванючкой. Только поднялось облачко пыли. Эдгар в испуге уронил подушки и глянул вверх. Вероятно, подумал, что на него свалилось что-то с неба. Теперь Джордж, что же взяла ком, прицелилась и забросила его ещё выше, чем дик